Студенческого комсомола собралось много. К врачам выстраивались длинные очереди. Выделялись ребята с широкими плечами, тугими бицепсами. Казалось, вот они и есть летчики, те самые рыцари воздух. Куда мне до них? Но вот один за другим рыцари последовательно проваливаются то у одного, то у другого врача, А меня, замечаю, осматривают дотошнее других и одобрительно похлопывают по лопаткам. Пока иду без поражений. Последним был кабинет психотехники, почему-то наводивший панику на тех, кто до него добирался. Там завораживали какие-то мудреные приборы, усеянные цветными лампочками, экраны с выскакивающими фигурками, темные комнаты, озаряемые внезапными вспышками света. Завалы шли один за другим. К моему радостному удивлению, годен для полетов без ограничений. Вот так номер. Срабфака единственный. Кажется, именно в ту минуту все, что тревожило мою душу и мысли, вглядывавшиеся в еще туманное будущее, вдруг слетело, опало, куда-то исчезло, как бесплотный сон. Вот она, синяя птица. Летать, только летать. Все остальное к черту. Ради этого все. Жизнь, мысли, чувства. До конца без остатка. Дома был шок. Отец онемел. Мать встревожилась, но нашла спасительный ход. Тебя не возьмут, не имеют права. «Тебе только шестнадцать». «Как шестнадцать?» «С половиной». Внешне все было спокойно, но по ночам я слышал, как плакала мама и шепотом успокаивал ее отец. Днем будто ничего не случилось. Хорошо шла и мандатная комиссия, но вдруг... «Не проходишь, браток. Зачисляются те, кому в этом году исполняется семнадцать...» А тебе только в следующем. Ужас охватил меня. Всего пять несчастных запоздалых дней. Уговоры бесполезны. Что делать? Где спасение? Мысль стучит, и я уже, кажется, ухватился за тонкую пока как паутинка ниточку, по которой должен дотянуться до цели. «Церковная метрика». Я помню, мама говорила, «При крещении мой день рождения был записан по старому стилю, 23 декабря. Священник, консервативная душа, мог оказаться моим спасителем». Остерегаясь контрмер, никому ничего не говоря, «Дома я перерыл все, но ту бесценную бумажку, заброшенную в старые мамины альбомы, нашел». Влетел в комнату мандатной комиссии, и хлопнул ее на стол. Капитан Алелеков, сам председатель, осмотрел метрику и, взглянув на меня, ни живого, ни мертвого, произнес. «Вот это другое дело». Отец и мать провожали меня из дому, внешне не обнаруживая следов волнений, но я знал, что творилось в их душе. «Жека, добрый и ласковый брат мой маленький», Стоял с широко раскрытыми голубыми глазами, не зная, как реагировать на уход брата, к которому был так привязан. Можно ли было в те минуты представить, что через десять лет, когда, пройдя войну, я буду командиром полка, Женя, отвоевав свое в пехоте, войдет в мой экипаж стрелком-радистом. И все будет славно» пока однажды ночью на взлете мы не окажемся в скверной ситуации, во время которой я не успею подумать ни о себе, ни даже о брате, а вспомню нашу маму, что будет с нею, если мы сейчас вдруг оба грохнемся. Но этого не случилось, от земли мне удалось отойти, однако Женю с собой в полет я больше не брал, перевел в другой экипаж». Соседи высыпали во двор и потянулись ко мне с объятиями и слезами. Шел я мимо них, как сквозь строй, прощально помахивая руками и чуть не ревя от ответной реакции. Провожали меня, как обыкновенного мальчика, к которому так привыкли во дворе, что, видимо, не заметили, как я вырос, уже давно считая себя вполне взрослым человеком. Лётная учёба в Ворошиловградской школе военных лётчиков охватывала знаменитые годы 36 36-й, и 8 Наше курсантское воображение потрясали целые каскады выдающихся авиационных рекордов, великие перелёты экипажей Чкалова, Громова, Грязодубовой, Кокенаки, а ещё раньше высадка на Северном полюсе Папанинской экспедиции. В Испании советские летчики сражались с фашистами, в Китае и на Дальнем Востоке у озера Хасан громили японцев. Господи, жизнь шла мимо нас, а мы в своей школе летаем по кругу и, конечно, никуда не успеваем. Да только ли авиация потрясала мир? Вся страна возводила великие стройки коммунизма, наполняла тракторным гудом буйные колхозные нивы. Об этом на всех страницах писали газеты, толковали политруки, а с экрана в кино светилась и воспевалась вольная, изобильная и счастливая жизнь советского народа. Выходит, она уже была. А рядом с этим величием — подлые происки врагов народа. Время от времени курсантские эскадрильи заполняли казарменные залы, И комиссары с негодованием сообщали нам о новых раскрытых заговорах шпионов, убийц и диверсантов, окопавшихся в руководстве партии, в правительстве, на высших постах Красной Армии. На трибуну лезли почти одни и те же ораторы, среди которых непременно был и наш моторист, убогий, неграмотный, бедный и несчастный человек, олицетворявший голос простого народа. Впиваясь в зал водянистыми глазами, он на своем косноязычье набрасывался на врагов народа, которые задумали отобрать у нас счастливую жизнь. Иногда выступал и начальник школы, тучный и добродушный комбриг Стоилов. Однажды после разоблачительной речи по поводу процесса над очередной группой еще вчерашних вождей, он вдруг, обращаясь к залу, спросил — «Возникает вопрос. Кому же верить?» «Мы раскрыли рты». «Да, кому же?» Паузу камбрик затянул, и тут кое-кто мог подумать, что верить-то некому. Но он, наконец, произнес «Коммунистической партии!» Ответ выглядел довольно абстрактно, но и этого было вполне достаточно. Мы единодушно тянули вверх руки, поддерживая мудрую политику Сталина и требуя смертной казни презренным убийцам. Однако между собой, помнится, мы на эту тему никогда не говорили. Да и о чем говорить? Что обсуждать? В таких разговорах можно нечаянно выпустить подозрительную мысль, в чем-то засомневаться, и тогда не спасешься. Не трогал я эту тему даже с самым близким и душевным другом своим, таким же курсантом, как и все, Лёней Мальцевым. Не мог же я ему сказать, что друзья из Днепропетровска сообщили мне об аресте моих старших товарищей, комсомольских газетчиков, Бориса Мальцкого, Михаила Вольнова. Схватили и редактор той газеты, где я работал. Как бы Лёня на это отреагировал. Да и сам он, как я узнал позже, неспроста помалкивал о своей родне. Не мог я ему доверить правду и о том, что еще в начале тридцатых годов сослали на крайний север моих крестных, дядю Даню и тетю Сашу, родную сестру моей матери, с моими двоюродными сестрой и братом Тоней и Ларий. Но любил дядя Даня под хмельком, за ночными картишками, пустить иной раз двусмысленную шуточку насчет наступивших порядков. Кто-то из промотавшихся и стукнул. Но разве за это можно так карать? Вскоре исчез Камбрик стойлов. Видно, слишком затянул паузу, думая над тем, кому же верить, и не назвал того персонально. К тому же болгарин. Ясно, иностранный шпион. За ним канул командир четвертой эскадрильи, майор Зубов, высокий, стройный, красивый человек со строгим лицом и доброй душою. Пропал и капитан Заражевский, только что вернувшийся из Испании, с орденом Красного Знамени. Зато долговязый и, как говорили, туповатый и бездарный инструктор, старший лейтенант со второго отряда той же Зубовской эскадрильи, исчезнув на время, неожиданно возвратился к нам с тремя шпалами вместо трех кубарей и комиссарскими звездами на рукавах. И уже совсем оторопело, воспринял я арест начальника ВВС Красной Армии командарма Алксниса. Только в прошлом году он прилетал к нам на своем Р-5 и на выходе с аэродрома встретился со строем нашей курсантской группы, Командир остановил строй, развернул в сторону командарма и отдал ему рапорт. Алкснес, медленно проходя вдоль шеренги, временами останавливался, кому-то задавал вопросы, беседовал. Остановился и около меня, и, конечно, спросил, сколько мне лет и хочу ли я летать. Отвечал я кратко, но очень спокойно, по-домашнему. Он чуть улыбнулся, мягко положил руку на мою грудь, будто благословляя, и прошел дальше. И вот, оказывается, коварный враг народа — шпион и убийца. Понять это было невозможно. Но это и не требовалось. Полагалось все воспринимать так, как есть, без раздумий. Время шло быстро. К 19 годам я окончил школу, привинтил к голубым петлицам по красному кубарю младшего лейтенанта и был во всем готов, как мне казалось, ринуться в большую жизнь боевой авиации. Да в сущности, все так и произошло. Но сейчас я был во фронтовой Москве, и никого не обнаружив в Фединой квартире, решил заглянуть, не очень надеясь, и там найти кого-нибудь из моих знакомых, в соседний старый дощатый дом. К моей большой радости там, в полумраке холодной комнаты, застал я одиноко сидящего у мольберта над еще только рождавшимся Ленинградским шоссе Георгия Григорьевича Низкого, превосходного и тонкого художника, большого мастера современного пейзажа, великолепного спортсмена, умного и веселого человека. Мы были знакомы совсем немного, с прошлой зимы и год не виделись, но мне он очень обрадовался, бросил работу, усадил рядом с собой, стал расспрашивать о фронтовых делах и всякого рода новостях. Потом поставил чайник на чугунную печку, предупредив, что кроме кипятка ничего не будет, и достал брикет засохшего хлеба. Нетрудно было понять, что жил он очень голодно, и я был просто счастлив, что со мной оказались рассованные по карманам комбинезона мясные бутерброды и пара плиток шоколада. Для Жоры, так уж по имени и на «ты» у нас незаметно сложились отношения, несмотря на то, что он был намного старше меня, это был просто праздник, пиршество. Он забыл вкус довоенной еды и теперь ел с жадностью и наслаждением. «Что ж ты, Васька, собачий брат, в спиртику-то не захватил?» Я действительно пожалел тогда, не предвидя такой встречи, что не взял с собой ничего спиртного. Жора грешным делом любил посидеть за бутылочкой, и в те годы это ему еще ничем не угрожало. Он был очень крепким и сильным человеком, работал без устали, многие его полотна уже приобретали известность, а позже стали хрестоматийными. В пейзажах Низского – Всегда стремительное движение, высокое небо, много воздуха, пространства, экспрессии. Он упивался скоростью, передавая это в живописи, поскольку и сам был мастером лыжного спорта а в первые послевоенные годы чемпионом России в гонках на яхтах. Я был полон восторга, однажды оказавшись под его парусами. Как упоительно легко скользили они эти сказочные большие белые птицы, с каким изяществом маневрировал Жора рядом с крутыми берегами и встречными препятствиями. Да и внешне был изумительно красив, Георгий Григорьевич, и ростом виден, и осанкой, носил ладные спортивные костюмы, светлые рубахи с яркими галстуками и капитанские фуражки с замысловатыми клубными крабами, при этом ничего нарочитого вызывающего. Весь облик Жоры был естественным, сдержанным, гармоничным, именно этим он вызывал восхищенные взгляды всех, кто видел его. Не обошли мастера и титулы, народного художника, академика, но это было позже, а сейчас он сидел немного угасшим. Мы пили чай, толковали о превратностях жизни, о войне, о живописи. И только за полночь улеглись спать. Начальник Монинского завода встретил меня недоверчиво. На взгляд я сильно проигрывал к лотарю, если тот старый воздушный волк, старший лейтенант, разбил машину, на что же было надеяться, доверяя ее этому мальчишеского вида младшему лейтенанту, да еще в такую мрачную погоду? Он тут же схватил трубку, дозвонился до Тихонова, и, удостоверившись, что тут никакой ошибки нет, дал команду допустить экипаж к машине. Она была уже в строю. В то время работали круглыми сутками, не теряя попусту ни минуты. К лотаря я застал одиноко сидящим в сумрачном номере гарнизонной гостиницы, подавленном и расстроенном. Весь остальной состав экипажа в полном сборе теснился в соседней небольшой комнатке, Клотарь умел держать своих на дистанции. Снизойдя до откровений, он поведал мне о своих горестях, стал исповедоваться в неудачах, из чего я понял, что к штурвалу его уже не затянешь. — Ладно, — закруглил я разговор. — Собирайте экипаж и на самолет. Вам в переднюю кабину со штурманом. К вечеру мы были дома не знаю, какое предписание выдал командир полка, но вскоре клотарь тихо и незаметно исчез. Скитания ему не грозили. Начальник штаба Цоглин, под руками у которого тот больше всего любил околачиваться, восхищая своего покровителя каллиграфическим почерком, добился для него нового назначения и снабдил самыми лесными характеристиками. Многие годы, О никто ничего не знал, но потом события прояснились. Быстро остыв от фронтовых потрясений, он сначала оказался на должности начальника штаба полка фронтовой авиации, затем приподнялся повыше. Видимо, там он и добрался до своего личного дела и, наведя в нем новый порядок, заставил его работать на себя. Спустя год... С должности старшего помощника начальника авиаотдела армии Клотарь был зачислен на учебу в военно-воздушную академию. Мы закончили войну а он академию. Через несколько лет вторую в чинах рос стремительно, поскольку за его фронтовые подвиги в кавычках звания шли досрочно и без задержки. В личном деле оказались записи о многих под сотню успешно выполненных боевых заданиях. За наградными листами потянулись ордена. Нагрудные планки внушали почтение и тем, кто был на фронте, и старшим начальникам, с кем он работал. В манере держаться у квартаря уже прочно закрепились самоуверенность, горделивость, в суждениях резкость и безапелляционность. Он окончательно поверил в свою новую незакатную звезду, шел напролом, вздымаясь по крутым военно-административным ступеням, и, казалось, ничто не могло стать преградой на его пути. Но однажды, это было в начале 60-х годов, в главном штабе ВВС Клотарь лицом к лицу столкнулся с полковником Цыкиным. Опешив и боясь ошибиться, Алексей дмитрич осторожно осведомился, не клотарь ли он, и как могла произойти такая метаморфоза. Мгновенно вспыхнув чиновным негодованием, клотарь готов был посадить на место взорвавшегося полковника, но в следующую минуту угас и впал в состояние полной потери волевой устойчивости. Деликатно и и заискивающе заметив, что он, вполне понимая причину предубежденного к нему отношения, все же считая, что с военной поры прошло слишком много времени, чтобы возвращаться к неприятным событиям тех дней, и очень просил, взывая к благородным чувствам, не вспоминать и забыть прошлое. «Нет, Клотарь, этого не произойдет». «Я постараюсь дознаться, откуда эти генеральские погоны и ордена», — заключил Цыкин. Алексей Дмитрич обратился к старшим начальникам и попросил разобраться в этой непостижимой загадке. Много времени не ушло. Все легко всплыло на поверхность, были целые подлинные документы, и еще не угасла живая память. Лотарь был снят с должности начальника штаба ВВС группы советских войск в Германии и уволен из армии. Теперь в большом и красивом южном городе он ведет, говорят, активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, впадая в эйфорию воспоминаний о былых воздушных сражениях. Сколько их, ведь не с тем числа, крепких и сильных, профессионально хорошо подготовленных для боевых действий военных специалистов, отсиживалось во фронтовых штабах и управленческих аппаратах, присмыкалось в услужение высокому начальству, чтобы, переждав войну, с нерастраченной силой ринуться на штурм должностей, наград и званий. Неистребимо это трусливое и наглое племя.